Часть вторая. Шаг за шагом. Рождение и развитие учения. Детство. Можно сказать, что страсть Чарльза Дарвина к естествознанию передалась ему по наследству. Его прадед был исследователем-любителем. Дед, Эразм Дарвин, всерьез занимался наукой. Он написал трактат «Зоономия», в котором в поэтической форме высказал необычайно передовые для своего времени идеи о происхождении сложных форм жизни от простых. Римская церковь сочла книгу еретической и запретила ее издание и распространение. Отец Чарльза Дарвина был врачом весьма талантливым и популярным. Тем не менее, он не смог вылечить свою жену от болезни, неизвестной медицине того времени. Мать Чарльза умерла, когда ему было 8 лет. Его воспитанием занимались старшие сестры. Никто не считал Чарльза особо одаренным ребенком. Он был скрытным, мечтательным, любил бродить в одиночестве. Воспитанию сестер поддаваться не желал, поэтому слыл своевольным упрямцем. Бурная фантазия и желание привлечь внимание побуждали его сочинять невероятные истории, и у него была репутация выдумщика. Чарльз обладал крепким сложением и немалой физической силой, но при этом был робким и неуверенным, особенно рядом со взрослыми людьми. Он искренне восхищался своим отцом и его профессией, пытался заслужить его расположение, Но это ему удавалось далеко не всегда, ведь он не был образцом прилежания. Чарльз навсегда запомнил свои прогулки с отцом, во время которых Роберт Дарвин рассказывал о тонкостях врачебного дела, о химии и биологии, о новейших открытиях в науке. Мальчик слушал, затаив дыхание. «Это было так интересно!» Любимым делом юного Чарльза Дарвина было составление коллекций из всего, что только можно было найти в лесу или раздобыть у старших. Он собирал камни разных форм, цветов и видов. Птичьи яйца и перья, раковины моллюсков, засушенных насекомых, старинные монеты и печати. Все его коллекции были систематизированы, каждая вещь занимала свое строго определенное место. Так проявлялась склонность будущего исследователя к анализу и классификации. К сожалению, школьные преподаватели его способностей не оценили. Школа была классической. В ней, в соответствии с веяниями того времени, основное внимание уделяли гуманитарным предметам – латыни и греческому, литературе и музыке, географии и истории. У Чарльза не было абсолютно никаких способностей к языкам. Стихи ему не давались, чтение классиков вгоняло в тоску. В школе преподавалось то, к чему у Дарвина не было ни интереса, ни склонностей. В ней не было ни одного предмета, который бы был ему близок. Одним словом, школу он ненавидел. «Ничто не могло быть вреднее для моего развития, чем школа», — говорил он позднее. Никто не ненавидит более меня старого стереотипного, бессмысленного классического образования. Чарльз часто сбегал с занятий и целыми днями бродил по лесам и полям, отдавая своей страсти к собирательству. Естественно, окружающим это казалось простым шалопайством. Никому и в голову не могло прийти, что перед ними будущий ученый, стремящийся дать пищу своему исследовательскому уму. На все упреки своих воспитателей Дарвин отвечал, что мечтает стать орнитологом и принимался с жаром рассказывать о повадках и поведении птиц. После окончания начальной школы Чарльз перешел в среднюю, где учился его старший брат Эразм. Братья были очень привязаны друг к другу, их объединяли общие интересы и увлечения. Они вместе занимались коллекционированием, читали Шекспира и Вальтера Скотта. На каникулах Эразм и Чарльз путешествовали по Великобритании, осматривали старинные замки и крепости. В одном из местечек они познакомились с геологом-любителем и увлеклись геологией. Теперь камни, которые с ранних лет собирал Чарльз, стали не просто камнями, а геологическими образцами, каждый из которых был интересен по-своему. На втором году обучения братья прониклись интересом к химии. Прочли несколько учебников, раздобыли простейшее оборудование и приступили к опытам. Это было, пожалуй, самое пылкое увлечение Дарвина. Он с восторгом наблюдал за преобразованием веществ и мечтал совершить какое-нибудь выдающееся открытие. До открытия дело не дошло. Однажды рискованная химическая реакция, осуществленная братьями, привела к взрыву. От их лаборатории почти ничего не осталось. И кроме того, они получили нагоняй от отца и директора гимназии. Последний считал занятия химией шарлатанством и пустой тратой времени и давно искал повод их запретить. После взрыва ему удалось это сделать при поддержке Роберта Дарвина. У юного Чарльза Дарвина было еще одно пристрастие – собаки. Он обожал четвероногих друзей, и они отвечали ему абсолютной взаимностью – Не раз случалось так, что собака, с которой он пообщался, надолго привязывалась к нему. Хозяева обижались, а Чарльз был доволен. Он называл это «кражей собак». Когда отец Чарльза осознал, что ждать выдающихся успехов в школе от сына не приходится, он задумался о выборе профессии для мальчика. Вообще они были не бедной семьей, имели стабильный доход и могли бы не работать. Но Роберт считал, что мужчина обязан иметь профессию, а самое благородное и почитаемое – это профессия врача. К тому же ему казалось, что Чарльзу это интересно. Эразм в то время уже поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета, и Роберт решил, что второй сын присоединится к нему. В последнее лето перед университетом Чарльз помогал отцу в его врачебной практике, навещал пациентов, записывал их жалобы, следил за работой отца. Больше всего ему нравилось готовить лекарственные составы, это было близко к химии. Отец был доволен и в мечтах видел сына продолжателем своего дела. Подводя итог своим детским годам, Чарльз Дарвин писал в биографических заметках. Единственными моими качествами, которые уже в то время подавали надежду на что-либо хорошее в будущем, были разнообразные интересы, большое усердие в осуществлении того, что интересовало меня, и острое чувство удовольствия, которое я испытывал, когда мне становились понятными какие-либо сложные предметы. Ненавистная медицина. В 1825 году, Чарльз Дарвин присоединился к своему брату Эразму в Эдинбургском университете и приступил к изучению медицины. Впоследствии он назовет два года, посвященные этим занятиям, потерянным временем. Живой, непосредственный ум Дарвина требовал ярких впечатлений, а его способность к логическому мышлению нуждалась в возможности делать выводы самостоятельно. Поэтому университетские лекции казались ему невыносимо скучными. Присутствовать на них, поглощая однообразный поток информации, было для него настоящей пыткой. Он нередко пропускал занятия, предпочитая им чтение интересующих его книг и учебников. На первом месте для него тогда были оптика Ньютона, зоология Флеминга и многочисленные пособия по химии, к которой он по-прежнему питал особую слабость. В ходе обучения студенты-медики были обязаны посещать хирургические операции, но для Дарвина с его чувствительной и сострадательной натурой первый же визит в операционную стал жестоким потрясением. Хирургия тогда находилась на довольно примитивном уровне, обезболивающие не применялись, поэтому больные страшно кричали. Два раза Чарльз кое-как дотерпел до конца операции, но на третий, когда оперировали маленького ребенка, просто сбежал. С этого момента он не мог думать о хирургии иначе, как с ужасом, а на операции больше не ходил. Дарвин хотел изучать природу, но естественных наук в их современном виде тогда попросту не было. Естествознание, к которому относили собирание и изучение растений, животных, минералов, было по большей части уделом любителей. Дарвин подумывал о том, чтобы сделаться таким любителем, полностью отказавшись от профессиональной карьеры – Благо, деньги на жизнь у него были. Он начал посещать ученые общества, где познакомился со многими известными натуралистами. Председателем Плиниевского студенческого общества был профессор анатомии Роберт Грант, один из очень немногих ученых, поддерживавших идею об эволюционном изменении живых существ. Грант читал за аномию деда Дарвина и заинтересовался его внуком. Чарльза в то время теория эволюции нисколько не привлекала. А вот исследования Гранта морской фауны показались ему чрезвычайно занимательными. Профессор изучал губок, моллюсков, медуз и делал смелые предположения, что они являются далекими предками человека. Чарльз, легко увлекающийся всем связанным с естествознанием, стал с энтузиазмом заниматься исследованиями морских беспозвоночных. Тогда, в возрасте 19 лет, он сделал свои первые научные открытия. Они были не очень значительны, но начинающий ученый весьма ими гордился. Первое открытие касалось мшанок – мелких морских обитателей, образующих колонии. Дарвин обнаружил и доказал – То, что ранее считалось яйцами мшанки, на самом деле имеет ножки и является личинками. Второе открытие было связано с морскими пиявками. Чарльз Дарвин обнаружил их яйцевые коконы. Тем временем отец Чарльза, убедившись окончательно, что у сына нет ни малейшей склонности к занятиям медициной, настоял на его возвращении домой из Эдинбургского университета и предложил выбрать себе другое занятие, например, стать священником. Поразмыслив, Чарльз согласился. Работа в каком-нибудь деревенском приходе, как он думал, вполне соответствовала его склонностям и оставляла достаточно времени для любительских занятий естествознанием. В то время среди британских пасторов было много натуралистов, изучающих повадки птиц или разновидности растений, и такое будущее показалось Дарвину вполне приемлемым. Для продолжения образования был выбран колледж Христа при Кембриджском университете. Вторая попытка получить профессию закончилась почти так же, как первая. Лекции снова показались неинтересными, богословские тексты невероятно скучными, так что Дарвин предпочитал самостоятельно распоряжаться своим временем. Он вступил в энтомологическое общество и принялся за ловлю и изучение насекомых со свойственной ему страстью. «Однажды, сдирая с дерева кусок старой коры», — вспоминал Чарльз Дарвин — Я увидел двух редких жуков и схватил каждой рукой по одному из них. Но тут я увидел третьего, какого-то нового рода, которого я никак не в состоянии был упустить. И я сунул того жука, которого держал в правой руке в рот. Его усилия увенчались успехом. В новом энтомологическом справочнике появился неизвестный ранее жук, честь открытия которого принадлежала Дарвину. Как-то раз Чарльз забрел на лекцию профессора ботаники Джона Генслоу, и сделал потрясающее открытие. Оказывается, лекции бывают интересными. Причем сам предмет преподавания его не очень интересовал. Но он был поражен тем, как увлекательно рассказывает профессор. Дарвин стал частым гостем на занятия Генслу, который педагог проводил нетривиально. Вывозил студентов на экскурсии, где собирал редкие животные и растения, вместе с ними наблюдал различные явления природы и объяснял их механизмы. В доме Генслоу Дарвин познакомился с их теологом Леонардом Дженнинсом и приобрел еще одно увлечение – изучение жизни и повадок рыб. В 1883 году Чарльз успешно сдал экзамены на бакалавра. Ему оставалось проучиться еще два года, чтобы получить степень магистра и возможность обзавестись приходом. Но тут его настигла внезапная страсть к путешествиям. Пусковым механизмом этой страсти стали две книги, прочитанные одна за другой. физика Джона Гершеля и универсального исследователя Александра фон Гумбольта. Оба много лет путешествовали, сделали огромное количество открытий и пережили немало приключений. Дарвин захотел того же. Он нашел компаньонов, уговорил отца выделить деньги на поездку и начал составлять план путешествия на Тенерифе. Подготовка продвигалась со скрипом, возникло немало проблем, но Дарвин не терял надежды осуществить свою мечту. В этот момент он получил письмо от профессора Генслоу. Тот сообщил, что в ближайшее время корабль Его Величества Бигль отправляется в кругосветное путешествие. В команде не хватает натуралиста, и Генслоу рекомендовал на эту должность Дарвина. Дарвин, не раздумывая, согласился. Путешествие Подготовка к путешествию длилась несколько месяцев. Энтузиазм, горящий в сердце Дарвина, время от времени сменялся беспокойством. Справится ли он со всеми возложенными на него задачами? Сможет ли пережить все трудности? Экспедиция таила в себе множество опасностей, от океанских штормов до свирепых зверей и туземцев. Но Дарвина больше беспокоило отсутствие у него специальной подготовки. Он ощущал себя туристом-любителем, а не профессиональным исследователем. Он еще не знал, что ему предстояло сделать немало научных открытий и заложить основы новых наук. Перед отплытием он получил подробные инструкции по сбору растений в Британском музее, проконсультировался со своим бывшим наставником Робертом Грантом о правилах сбора морских животных, выслушал и записал десятки других наставлений. Кроме того, он запасся множеством приборов, включая микроскоп самой последней модели. «Какой прекрасный день будет 4 ноября!» – писал он накануне отплытия. «Это будет мое второе рождение!» первый же день плавания, начавшегося в шторм, выяснилось, что у Дарвина морская болезнь. Больше недели он просидел в каюте, лишь когда корабль прибыл на Тенерифе, выбрался на палубу. К его отчаянию выяснилось, что на острове эпидемия холеры. Капитан принял решение плыть дальше. Море стихло, и можно было приступать к исследовательской работе. При помощи сети Чарльз собрал богатый улов морских обитателей, большая часть которых была достойна изучения. он ликовал. Первой остановкой Бигля стал остров Сантьяго, относящийся к группе островов Зеленого мыса. Здесь Дарвин по большей части занимался геологическими исследованиями, благо пустынный скалистый ландшафт подходил для этих целей как нельзя лучше. Он откалывал по фрагменту от каждой найденной породы, обрабатывал, упаковывал и снабжал этикетками с подробными записями. Позже, когда экспедиция продвинулась дальше и остановилась у скал сан педру и -э сан паулу Дарвин, изучив их структуру, пришел к убеждению, что их образование произошло благодаря коралловым рифам. После завершения экспедиции эти наблюдения легли в основу труда, строения и распределения коралловых рифов. После прибытия в Бразилию и первой прогулки в тропическом лесу, Дарвин сделал такую запись в своем дневнике. Одно желание – выйти в отставку и вечно жить в этом волшебном мире. Буйство растительности, яркие краски животных и цветов произвели на него невероятное впечатление. На протяжении всего путешествия Дарвин делал многочисленные записи о встреченных им животных. Эти заметки представляют собой не только научную, но и художественную ценность, так как наполнены живыми эмоциями исследователя. Он восхищается одними животными за сообразительность, ругает других за тупость, смеется над их забавными повадками, печалится об их гибели. Добравшись до Уругвая, экспедиция, как и было запланировано, занялась картографической съемкой береговой линии Южной Америки. Это заняло целых два года. За это время Чарльз Дарвин собрал огромную коллекцию растений и животных, Из последних он делал чучело, научившись этому ремеслу еще в студенчестве. В Аргентине он нашел кости доисторического животного, похожего на броненосца, но гораздо крупнее и с немного другим строением панциря. Тогда он, возможно, впервые задумался о том, что виды животных могут подвергаться изменениям. Это удивительное родство погибших и живущих форм на одном и том же материке – «Без сомнения, бросит со временем больше света на появление и исчезновение органических существ на земном шаре, чем какой-либо другой разряд фактов», – писал ученый. Чуть позже, обнаружив на многочисленных островах флору и фауну, схожую с той, что была на материке, Дарвин задался вопросом о переселении растений и животных. Он думал о том, как они перебрались на архипелаг, но больше всего его занимало почему у островных представителей имеются незначительные, но все же заметные отличия. «Не является ли весьма большая схожесть насекомых и растений фактическим указанием на то, что здесь имеется более тесная связь, чем миграция?» Записал он в то время. Наиболее полно в этом отношении ученый исследовал Галапагосские острова. Он обнаружил, что их фауна очень схожа с фауной Южной Америки, но все же виды отличаются, имея особые черты. Тогда Дарвин еще не делал из этих фактов далеко идущих выводов. Они были сделаны позже, во время работы над происхождением видов. Фауна островов, как он определил, по большей части состояла из тех животных, которые могли перебраться через водную преграду. В первую очередь это относилось к птицам, для которых расстояния, разделяющие материк и острова, были незначительными. Оказавшись на островах, виды претерпевали изменения под воздействием внешних условий, которые немного отличались на каждом острове. Отсюда такое разнообразие видов одного рода. Эти наблюдения, сделанные во время путешествия, впоследствии легли в основу эволюционной теории. Во время пересечения Магелланова пролива Дарвин изучал водоросли, которые образовывали огромные подводные леса по размерам, красоте и населенности, не уступающие тропикам. Тогда еще не существовало термина «экосистема», но Дарвин описал именно это явление. «Если бы в какой-нибудь стране уничтожить лес, то не думаю, чтобы при этом погибло такое количество видов животных, как с уничтожением этой водоросли. Среди листьев этого растения живут рыбы многих видов, которые в другом месте не найдут себе ни пищи, ни убежища». С их уничтожением погибнут также кармараны и другие питающиеся рыбой птицы, выдры, тюлени и дельфины. Когда Дарвин в сопровождении местных проводников совершал конное путешествие по Чили, произошло сильное землетрясение. За три минуты деревня лежала в руинах. Он, конечно, испугался, но исследователь взял верх над человеком. Даже не думая о собственном спасении, ученый с восторгом наблюдал за разгулом стихии, стараясь заметить и запомнить все детали происходящего, чтобы потом описать. Его описание стало ценным материалом для британских геологов, из которых мало кому довелось лично наблюдать землетрясение. Находясь на Таити, Дарвин заинтересовался коралловыми рифами, которые простирались на много километров в океан. Они таили в себе загадку, над которой бились многие ученые, Полипы, создающие кораллы, не могут жить на глубине больше 20 метров, но коралловые рифы есть и на гораздо большей глубине. Как такое возможно? Дарвин нашел объяснение этому явлению. Так как континенты поднимаются, он сам нашел множество геологических доказательств этому во время экспедиции, можно предположить, что морское дно опускается, И те рифы, которые сейчас находятся в глубине, когда-то располагались недалеко от поверхности. Животные Австралии, которая была одним из последних пунктов путешествия перед возвращением на родину, поразили Дарвина. Он восхищался утконосом, кенгуру и эму. Но настоящее удивление ученый испытал, увидев на побережье муравьиного льва. Почти такого же, какие водятся в Европе, с такими же повадками – но с некоторыми внешними отличиями. Этот хищник принадлежит тому же роду, что европейский, но представляет иную разновидность. Что на это сказал бы неверующий? Два разных творца, независимо друг от друга, придумали столь совершенное, простое и искусное изобретение? Записал Дарвин. Позже существование разных видов муравьиного льва стало еще одной иллюстрацией к эволюционной теории. За пять лет путешествия Дарвин успел поразмыслить о многих загадках естествознания, о приспособлении животных и растений к окружающей среде, о проявлениях борьбы за существование, о взаимозависимости между разными классами и семействами. Перед ним не было четко поставленных задач, он не опирался на готовые схемы из учебников, и поэтому смог увидеть много такого, чего до него не замечал никто». Чарльз Дарвин уезжал в экспедицию натуралистом-любителем, увлеченным, но мало знающим. Вернулся он настоящим ученым, опытным, полным идей и гипотез, требующих осмысления. Рождение теории За время плавания Дарвин собрал огромный материал, который нужно было описать, классифицировать и оценить. Одних только птиц было привезено около 450 видов, млекопитающих же было около сотни. С коллекциями животных и растений ему помогали ботаники и зоологи. С минералами он в основном разбирался сам. Но ну а впечатления, мысли, идеи требовали размышлений. После путешествия по свежим следам Дарвин исписал несколько записных книжек, где отмечал свои соображения. Начинал он с робких предположений о том, что под влиянием каких-либо факторов виды могут меняться, а закончил уверенностью в существовании эволюции. В первую очередь Дарвин занялся геологией. Собрав воедино все свои заметки на эту тему и изучив привезенные образцы, он написал три геологических трактата. В книге о строении и распределении коралловых рифов он дал четкое и естественное объяснение тому, как образовались коралловые острова, разнообразные по форме и расположению. Его теория о том, что морское дно опускается, была благосклонно принята ученым сообществом и даже вошла в учебники. В этой работе уже можно обнаружить некоторые мысли, связанные с теорией эволюции, в частности, с естественным отбором. К примеру, в одной из глав Дарвин писал В старых рифах кораллы приспособлены к месту, которое занимают и удерживают свое место, как и другие органические существа, борясь друг с другом и природными условиями. Еще две работы, посвященные геологии, продолжали идеи Чарльза Лайеля, усвоенные Дарвином еще до путешествия. Исследуя ландшафты и горные породы в Южной Америке, Австралии и других местах, где он побывал, Дарвин нашел множество подтверждений теории Лаеля о постепенном преобразовании земной поверхности. Сочинения Дарвина способствовали повсеместному распространению передовой геологической теории Лаеля. Разобравшись с геологией, Дарвин решил уделить внимание зоологии и занялся разбором экземпляров усоногих раков, привезенных из Америки. Сравнивая их с уже известными и описанными видами этих животных, он обнаружил, что в их классификации царит невероятный хаос. Его упорядоченный ум хаоса не терпел. Поэтому ученый решил навести порядок. Эта кропотливая работа заняла у него почти 8 лет. По ее итогам он издал четырехтомную монографию усаногие раки», где эти животные полностью описаны и систематизированы. Книга Дарвина стала весьма ценной для зоологии, ученые пользуются ею до сих пор. Так как общественные инстинкты в высшей степени благодетельны для вида, то по всей вероятности они были приобретены посредством естественного отбора. Работа над монографией была важна и для центрального труда всей жизни ученого происхождения видов. Описывая множество разновидностей усаногих раков, он особенно ясно осознал, насколько шатки и условны границы между видами. «Когда я строго сравниваю один и тот же орган у многих индивидов, то всегда нахожу его изменчивым и вижу, как опасно устанавливать виды на основе мелких признаков», – писал он. Еще одно издание, относящееся к животному миру, исследованному во время путешествия, было выпущено совместно с другими учеными, теми, кто описывал и классифицировал привезенные Дарвином коллекции. Пятитомник «Зоология путешествия на Бигле» Кроме подробного описания каждого вида животного, содержал заметки об ареале его обитания, образе жизни и повадках. Описывая животных, особенно близких родственников, Дарвин много думал о границах между видами. С этих мыслей и началось рождение эволюционной теории. Почему, к примеру, страус, живущий в Бразилии, больше страуса из Аргентины, хотя в остальном они схожи? Почему верблюд, живущий в наше время, Так похож на ископаемого верблюда, кости которого были найдены в Южной Америке. И чем обусловлены их небольшие различия? Ответов на эти вопросы у Дарвина поначалу не было, но он начал думать о поисках общих предков животных близких видов. Далее его мысли, как это видно из записных книжек, обратились к общим даже философским вопросам. Зачем природе вообще нужно размножение? Почему оно происходит при участии двух особей, мужской и женской? Может, дело в том, что при таком способе детеныши берут от родителей все лучшее, и это улучшает вид в целом? Позже он ответит на этот вопрос утвердительно. Пытаясь найти какие-то общие законы изменения видов, Дарвин изучает домашних животных. Он даже составляет подробные анкеты и отправляет их окрестным животноводам, надеясь прояснить волнующую его проблему. Он обращается к садоводам, ботаникам, врачам в попытке понять общие законы жизни. И вскоре в его голове начинает складываться вполне стройная теория. Через год после возвращения из кругосветной экспедиции Чарльз Дарвин заболел. Причины и природа болезни так и не были установлены. Считалось, что он подхватил какую-то экзотическую хворь во время путешествия. На протяжении всей оставшейся жизни его мучили боли и слабость. Но он продолжал работать вопреки своему состоянию. Можно только удивляться мужеству и силе воли человека, который ежедневно занимался исследовательской работой, успевая за 2-3 часа сносного самочувствия сделать необыкновенно много. Последние 40 лет жизни Дарвин провел уединенно, переехав вместе с женой в тихое поместье Даун, расположенное в графстве Кент. Он не хотел тратить время и силы, которых у него было немного, на общественную и светскую жизнь. Главной его целью было успеть написать труд всей жизни, позже названный происхождение видов, и создать эволюционную теорию, подкрепленную весомыми доказательствами. С 1837 года он начал делать записи, относящиеся к этой теории, а завершенную форму она обрела только через 20 лет. Дарвин мог окончить работу и раньше, основные положения были сформулированы задолго до публикации. «В июне 1842 года я впервые решил доставить себе удовлетворение и набросал карандашом на 35 страницах очень краткое резюме моей теории», — вспоминал ученый. Он не торопился, хотел все тщательно проверить и подготовиться к отпору противников, которые, как он был уверен, появятся сразу же и в немалом количестве. Происхождение видов Дарвин работал над происхождением видов 20 лет. И мог бы работать и дольше, если бы не неожиданное вмешательство Альфреда Уоллеса, приславшего ему свою статью. Статья содержала основные положения эволюционной теории. Тут уж Дарвину пришлось поторопиться, чтобы сохранить за собой первенство. Отложив обширный труд, подробно и аргументированно описывающий новую теорию, Дарвин создал более короткий трактат, названный им «Происхождение видов». Успех этой работы объясняется не только тем, что в ней изложено истинное учение. Как мы знаем из истории, многие совершенно правдивые теории не встречали поддержки современников. Одна из причин успеха заключается в том, что для него была подготовлена почва. На протяжении последних лет работы Дарвин постепенно знакомился своими взглядами друзей и некоторых коллег, проверяя, какой будет реакция. Многие считали его убеждения верными – Кроме того, Чарльз Дарвин добился большого авторитета в научных кругах при помощи других своих работ. К моменту выхода происхождения видов он был одним из ведущих натуралистов страны и к его мнению естественно прислушивались. Ну и последнее, Дарвин не просто выдвигал гипотезы и предположения, он собрал огромное количество наблюдений и доказательств, поддерживающих теорию. Главную задачу, которую ставил перед собой Дарвин при написании происхождения видов и создании эволюционного учения, можно сформулировать так — объяснить, откуда произошел и как развивался весь органический мир. Масштабность цели могла бы напугать любого исследователя, но Дарвина она только раззадоривала, он справился с ней в полной мере. Дарвин начинает происхождение видов с исторического наброска. в котором вкратце описывает достижения биологической науки в изучении видового разнообразия и подводит читателя к своей теории. Он пишет, что ученые, создававшие классификации представителей флоры и фауны, не могли не отметить родственное сходство между организмами. Палеонтологи, в свою очередь, обнаружили, что древние виды схожи с нынешними и что простые формы предшествуют появлению более сложных. Ту же закономерность увидели исследователи, изучавшие эмбрионы. зародыши человека и животных развиваются, постепенно усложняясь. Биологи, работающие над строением элементарной единицы организма – клетки, увидели родство на этом уровне между всеми органическими существами. На основе всех этих фактов уже вырисовывалась теория общности всего живого, но в ней виделись непримиримые противоречия. Если считать истинной гипотезу, принятую до сих пор официальной наукой, что каждый вид был сотворен отдельно, то откуда такое поразительное сходство на разных уровнях? Если же принять за основу утверждение, что все живое имеет общую основу, то где же переходные виды? Почему преобразования происходили не постепенно, а какими-то непонятными скачками, и в природе нет переходной формы, к примеру, между дубом и березой? Для того, чтобы объяснить факты родства организмов и одновременно факты их обособленности друг от друга, Дарвин вводит понятие естественного отбора. Благодаря этому природному механизму простейшие формы растений и животных усложнялись, одновременно дробясь на виды и подвиды. Промежуточные же формы не сохранялись, так как были менее приспособлены к условиям окружающей среды. Идея, высказанная Дарвином, кажется довольно простой. Но для того, чтобы со всей очевидностью понять и объяснить происхождение и развитие органического мира, потребовался особый талант и умение видеть картину в целом. И до Дарвина существовали теории родства между видами и гипотезы об усложнении живых организмов, но механизмы действия не были удовлетворительно объяснены. Предшественники Дарвина говорили об импульсе изменения, заложенном Творцом, о естественном стремлении всего живого к прогрессу и тому подобных недоказуемых вещах. Дарвин же доказал, что организмы меняются, стремясь лучше приспособиться к меняющейся окружающей среде. В происхождении видов Дарвин подробно останавливается на истории и проблемах искусственного отбора, проводимого человеком среди домашних животных. и на этом материале объясняет наследование признаков. Затем он обращается к вариациям видов в естественной среде, говорит об изменчивости и обосновывает ее законы. В третьей главе он подходит к ключевому понятию эволюционной теории, естественному отбору, основанному на борьбе за существование. Разъясняет постулат о выживании наиболее приспособленных особей. Здесь же он описывает древо жизни, зеленые ветви которого это ныне существующие виды растений и животных, засохшие те, что уже умерли, а пучки это потенциальные новые разновидности, которые могут образоваться в будущем. Глава «Законы вариации посвящена изменениям органов и причинам, которые к этому приводят. Дарвин говорит об употреблении и неупотреблении органов последние атрофируются, об акклиматизации, которая приводит к модификации организма, об экономности природы, которая стремится сохранить только то, что позволяет функционировать при минимальных усилиях. Развивая свою теорию, Дарвин столкнулся со множеством проблем и подводных камней. Не желая скрывать их и подгонять действительность под умозрительные заключения, ученый откровенно делится ими с читателем. Одна из первых проблем теории – отсутствие переходных видов между животными. Дарвин останавливается на ней подробно, объясняя исчезновение таких видов вымиранием ввиду изменившихся условий. Предвидя многочисленные возражения против своей теории, Дарвин сам озвучивает их в главе с соответствующим названием и пытается по мере сил опровергнуть. В последних главах ученый касается инстинкта и его изменчивости, рассуждает о гибридизации и скрещивании растений, обращается к геологии и применяет теорию эволюции к ней. Итог книги – утверждение взаимного родства всех организмов и создание всеобщей классификации на основе этого родства. Сравнительная характеристика искусственного и естественного отбора в рамках теории Дарвина выглядит следующим образом. Материал для отбора. И при искусственном, и при естественном отборе индивидуальная наследственная изменчивость. Отбирающий фактор. В рамках искусственного отбора – человек. В рамках естественного отбора – борьба за существование. Характер действия отбора и в том, и в другом случае – накопление изменений в последовательном ряду поколений. Скорость действия отбора. Искусственный, методический отбор действует быстро. Естественный отбор – более медленный. Эволюция идет постепенно. Результат искусственного отбора – создание форм полезных человеку. Образование пород и сортов. Результат естественного отбора – образование приспособлений к окружающей среде, образование видов и более крупных таксонов. Наследственность и изменчивость. Эволюционная теория Дарвина началась с изучения видов флоры и фауны. Представление о том, что такое виды, как они изменяются, как приспосабливаются к окружающей среде и передают изменения потомкам, лежит в основе всего учения. Если говорить об эволюционных изменениях растений и животных, домашних человеком, то они осуществляются благодаря искусственному отбору, основными факторами которого являются видовая изменчивость и наследственность. Изучая разнообразные сорта растений, исследуя породы животных, Дарвин не мог не заметить, что особи отличаются друг от друга. Два пиона одного сорта имеют определенные отличия. Один может быть выше, другой иметь более толстый стебель. Тоже относится к животным. Нет совершенно одинаковых овец или коров в стаде, принадлежащем одной породе. Это явление Дарвин, как и другие натуралисты, называл изменчивостью. Изменчивость присуща абсолютно всем органическим видам. Исследуя изменчивость на многочисленных примерах, Дарвин пришел к выводам, что на изменение признаков растения или животного могут повлиять даже очень незначительные воздействия окружающей среды, небольшое изменение содержания и ухода. Насколько я в состоянии судить после продолжительного изучения данного вопроса, жизненные условия действуют, по-видимому, двояким образом, непосредственно на всю организацию или только на известные ее части и косвенно на воспроизводительную систему, писал Дарвин. Он различал четыре основных формы изменчивости. Первая – групповая, или определенная изменчивость. В современной биологии ее называют модификационной. Это не наследственный вид изменчивости, он происходит одновременно у всего потомства под воздействием каких-то внешних факторов. Например, температура содержания уменьшается, из-за этого у всех новорожденных телят шерсть становится гуще. Или улучшается качество и количество пищи, и куры вырастают более крупными. Вторая форма изменчивости была названа Дарвином неопределенной или индивидуальной. Сейчас ее называют генотипической. Это разнообразные небольшие отличия, появляющиеся у представителей одного вида, сорта, породы, которые существуют в сходных условиях. В качестве примера можно рассмотреть потомство одной пары животных. Детеныши будут чем-то отличаться друг от друга, хотя имеют одних родителей и содержатся вместе. Еще примеры. Разная окраска крыльев божьих коровок, разная форма стручков бобовых одного сорта. Индивидуальная изменчивость, как правило, характеризуется небольшими отличиями, но возможны случаи значительных изменений, когда рождаются альбиносы или на ветке дерева вырастают листья другой формы. Третья форма изменчивости – коррелятивная или соотносительная, обусловлена целостным воздействием любых факторов на организм. Так как в любом организме все системы взаимосвязаны – то и изменения зачастую происходят не в одном органе, а в нескольких. Дарвин рассматривает в качестве одного из примеров болотных птиц. Обыкновенно те из них, что имеют длинную шею, отличаются и более длинными лапами. Четвертая форма – компенсационная изменчивость, связана с тем, что развитие одних органов может приводить к угнетению других. Известно, что коровы, дающие много молока, отличаются субтильным строением, Те же породы, которых разводят ради мяса, молока дают немного. Чарльз Дарвин посвятил немало времени изучению пород домашних животных и пришел к интересным выводам. Так он определил, что несмотря на все разнообразие пород крупного рогатого скота, отличающихся по очень многим признакам, от окраса до формы рогов, все европейские разновидности произошли всего от двух родоначальных форм – тоже относятся к породам овец, кроликов, гусей, собак и так далее. Все они имеют одного-двух общих предков. Ученый особо интересовался голубями из-за огромного внешнего разнообразия их пород. Казалось бы, птицы с такими значительными отличиями – одни имеют огромный зоб, другие – чрезвычайно пышный хвост – должны иметь как минимум несколько десятков предков. Но Дарвин доказал, что все они произошли от дикого скалистого голубя. Та же закономерность действует в царстве фауны. Все сорта капусты были выведены человеком на протяжении веков из одного вида, до сих пор встречающегося в дикой природе. Все сорта любого декоративного цветка, тюльпана или анютиных глазок имеют одного общего предка. Продемонстрировав разнообразие видов и форм изменчивости, Дарвин обратился к причинам этих процессов. Кроме материальных внешних воздействий для изменчивости – важна и реакция каждого конкретного организма. Ученый сравнивал это с простудой. Кто-то легко перенесет ее на ногах, у кого-то она перейдет в ангину, а кто-то может и скончаться от осложнений. Среди причин изменчивости Дарвин называл четыре основных. Во-первых, это прямое влияние условий жизни. Климат, уход, питание. И опосредованное влияние через систему размножения. Во-вторых, Упражнение, тренировка органов или, напротив, отсутствие тренировки. В-третьих, изменения могут появляться в результате скрещивания. Иногда у гибридов есть признаки, которых не было у исходных форм. Четвертая причина изменений – коррелятивная. Изменение одних органов или систем может повлечь изменения других. Форм изменчивости много, но для эволюционной теории первостепенное значение имеют те, которые передаются по наследству и закрепляются у потомков. По определению Дарвина, наследственность – это способность организмов сохранять в потомстве свои видовые, сортовые и индивидуальные особенности. Эту способность можно также назвать наследственной изменчивостью. Она была известна и до Дарвина, но он взглянул на нее по-новому. Исследуя гибриды первого поколения, экземпляры, получившиеся при первом скрещивании разных сортов. Он обратил внимание на то, что они обычно бывают единообразны и при этом наследуют качество одного из сортов. Во втором поколении происходит расщепление признаков. Растения получаются разными, единообразие исчезает. Над этими же проблемами приблизительно в то же самое время работал Грегор Мендель. Но Дарвин ничего не знал об открытых им законах наследственности. Дарвину были известны многие явления наследственности. Половое наследование, появление атовизмов, возвращение к прежним формам у гибридов и так далее. Но большая часть проблем, связанных с наследственностью, в то время еще не могла быть решена, так как наука не достигла необходимого для этого уровня. Так что, по сути, в том, что касалось наследственности, Дарвин совершил правильную постановку вопросов, но еще не дал на них удовлетворительных ответов. Тем не менее, его знаний хватило на то, чтобы осознать важность наследственности и изменчивости для эволюции. При этом он понимал, что сами по себе эти процессы не объясняют возникновение новых пород животных и сортов растений. Они лишь инструменты отбора, искусственного в случае домашних культур и естественного в случае диких. В происхождении видов Дарвин сначала рассматривает искусственный отбор и только после этого обращается к природе. Создавая новые разновидности, селекционеры всегда действовали по одному и тому же принципу. Они оставляли для разведения те экземпляры животных и растений, у которых наиболее ярко были проявлены нужные им качества. За много поколений эти качества накапливались и достигали своего пика. Ученый выделяет две разновидности искусственного отбора – методический и бессознательный. В первом случае происходит целеустремленное выведение новой породы или сорта – Человек планомерно отбирает особи с гипертрофией нужных ему признаков. Вторая разновидность более древняя. Не ставя себе определенной задачи, человек интуитивно отбирает для размножения наилучшие экземпляры и тем самым постепенно улучшает продуктивность. Понимание механизмов искусственного отбора важно для теории эволюции, потому что позволяет понять процесс естественного видообразования в природе. Борьба за существование Дарвин подсчитал, что одна семенная коробочка мака содержит около 3000 семян, а каждое растение, которое вырастет из одного семени, может дать до 6000 семян. Такие масштабы размножения наблюдаются в природе. Разные породы рыб, к примеру, мечут от 10 тысяч до 6 миллионов икринок в год. Таким образом, размножение в природе имеет тенденцию к тому, чтобы стать неограниченным. И если бы каждому виду ничего не препятствовало – Он мог бы в довольно короткие сроки заполонить всю планету. Но фактически этого не происходит. Если взять лук с одуванчиками или ромашками, то можно обнаружить, что количество цветов из года в год сохраняется приблизительно на одинаковом уровне. То же относится и к сообществам животного мира. Масштабный рост популяции, заложенный природой, не осуществляется, потому что большая часть появившихся на свет особей гибнет в борьбе за место под солнцем. Между живыми организмами и растениями происходит непрерывная борьба за пространство, пищу, солнце или убежище. И выживают в этой борьбе те, кто сильнее и лучше приспособлен к условиям окружающей среды. Несоответствие между рожденными особами и теми, кто дожил до возраста размножения, Дарвин назвал борьбой за существование и обосновал значение этой борьбы для эволюции видов. Впоследствии многие критики ругали ученого за этот термин, считая его неудачным. На это ученый отвечал, что использует выражение «борьба за существование» в широком метафорическом смысле, а не буквально. В качестве иллюстрации борьбы за существование можно рассмотреть пример с размножением лягушки. Каждая взрослая особь откладывает в среднем 15 тысяч кринок в течение года на протяжении пяти лет, пока сохраняется ее способность к размножению. Получается, что одна лягушка могла бы произвести на свет 75 тысяч себе подобных. На самом деле выживают всего один-два экземпляра. Остальные погибают либо в желудках птиц, рыб и насекомых, либо от болезней и голода, не сумев добыть себе пропитание. Но те, что выжили, это наиболее приспособленные особи, прошедшие суровый отбор и продемонстрировавшие силу, ловкость и выносливость. Они выжили не случайно, а в силу своих выдающихся качеств. Борьба за жизнь в царстве флоры и фауны очень многообразна, Но все ее проявления можно разделить на три основных разновидности. Во-первых, это межвидовая борьба, относящаяся к противостоянию разных животных и растений. Сюда относятся взаимоотношения между хищником и жертвой. Один убегает, второй догоняет. В обоих случаях выживает или получает питание тот, кто быстрее и сильнее. Между растениями и поедающими их животными, между хозяевами и паразитами, получающими кров, защиту или пищу, Зачастую разные виды конкурируют за пищевые ресурсы, места обитания или размножения. Крайней степенью борьбы между видами являются случаи, когда одни виды вытесняют другие с их территории или препятствуют размножению, питанию, что в итоге приводит к вымиранию. В других случаях взаимодействие может быть достаточно мирным и служить для лучшего приспособления конкурирующего вида. Во-вторых, к разновидностям борьбы за существование относится внутривидовая борьба, происходящая между особенностями одного вида. Здесь взаимоотношения могут быть довольно сложными и включать в себя конкуренцию за самку и производство потомства, противостояние за ресурсы между родительским и дочерним поколением, отношения внутри таких образований, как стая, стадо, колония, индивидуальную борьбу между особями. Для того, чтобы снизить остроту внутривидовой борьбы, многие животные вырабатывают ограничительные приспособления. Разделение территории на индивидуальные участки, утверждение иерархии среди особей. К крайним формам такой борьбы можно отнести физическое уничтожение противников и даже каннибализм. В-третьих, растениям и животным приходится бороться с неорганической окружающей средой, вырабатывая оптимальные механизмы для приспособления к ней. На их жизнедеятельность влияет огромное количество факторов. освещенность, влажность, температура, состояние почвы и тому подобное. Иногда они меняются, и не всегда видам удается к ним приспособиться. Следует отметить, что названные выше виды борьбы за существование встречаются обычно не изолированно, а в комплексе, соединяясь в разнообразные сочетания и создавая сложную структуру взаимодействия между видами флоры и фауны. Следствием борьбы за существование является естественный отбор, который, в отличие от искусственного, осуществляется самой природой. Главное различие между этими двумя видами отбора заключается в том, что при искусственном отборе у особи сохраняется качество, выбранное человеком, и полезное для него. При естественном же закрепляется то, что полезно для самих организмов и их выживания в естественной среде. В целом же механизмы естественного и искусственного отбора схожи. «Сохранение полезных индивидуальных различий или изменений и уничтожение вредных я назвал естественным отбором или переживанием наиболее приспособленных», писал Дарвин в «Происхождении видов». Далее он пояснял, что слово «отбор» употреблено в переносном смысле. Это не сознательный выбор, а факт выживания. Важно понимать, что выживают именно самые приспособленные, а не сильнейшие – Сила не всегда имеет первостепенно значение. Например, на многих океанских островах выживают бескрылые насекомые, потому что крылатых сносит ветром. На материках же все наоборот – крылатые превалируют. Естественный отбор – это долгий процесс. Он происходит на протяжении многих и многих поколений. Незначительные изменения отдельных особей постепенно суммируются, составляют комбинации и превращаются в характерные признаки групп и видов. Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор ежедневно, ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно, невидимо, где бы и когда бы только не представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа по отношению к условиям его жизни органическим и неорганическим, отмечал Дарвин. Среди разновидностей отбора выделяется половой отбор, который создает вторичные половые признаки, используемые в периоды размножения. К таким признакам можно отнести яркую окраску самцов, их украшения, поведение животных во время ритуала ухаживания и тому подобное. Дарвин разделял половой отбор на два подвида – противостояние между самцами за самку и выбор самкой самца по разным признакам. Это разделение необходимо для того, чтобы продемонстрировать разные результаты данных видов отбора. В результате борьбы между самцами рождается более здоровое потомство, а в результате тенденции самок к выбору происходит усиление выраженности вторичных половых признаков. При определенных условиях естественный отбор происходит довольно быстро. В других случаях для его осуществления требуется смена очень многих поколений. Дарвин создал перечень условий, благоприятных для естественного отбора. К ним относятся высокая скорость смены поколений, изоляция определенной группы особей, многочисленность и разнообразие особей внутри вида, высокая частота появления наследственных изменений, широкое распространение вида, неродственное скрещивание. Последовательность событий при осуществлении естественного отбора выглядит так. Внутри вида, благодаря неопределенной изменчивости, появляются экземпляры с новыми признаками. Они вступают в борьбу за существование с уже существующими формами. Выживают те, кто лучше приспособлен к среде. Неприспособленные постепенно вымирают. Однообразие внутри вида становится вредным, так как повышает конкуренцию. В итоге выживают отличные от других особей, имеющие преимущества. Процесс изменения и расхождения признаков происходит в природе постоянно, что приводит к образованию новых разновидностей, которые, обособляясь, становятся новыми видами. Предки и потомки В своем главном трактате Дарвин дал ответ на важнейший вопрос естествознания Как образуются виды? Он доказал, что это долгий процесс накопления изменений, полезных для приспособления к окружающей среде Изменения передаются от поколения к поколению, постепенно увеличиваясь Первый шаг образования нового вида – это индивидуальная изменчивость Подобные изменения, закрепляясь в поколениях, приводят к появлению разновидностей Чарльз Дарвин называл разновидность ступенями на пути к возникновению вида. Новый вид появляется тогда, когда действие естественного отбора накапливается в достаточной степени и отличия становятся ярко выраженными. Один первоначальный вид в процессе эволюции может породить несколько новых. Те, в свою очередь, могут стать прародителями других видов. Какой-то из видов может оказаться в неблагоприятных обстоятельствах и вымереть, другие продолжат разветвляться или останутся на какое-то время в неизменном состоянии. Если представить классификацию живых существ в виде дерева, то его строение будет неоднородным, как неоднородна сама природа. «Много более или менее крупных ветвей засохло и обвалилось», писал Дарвин в главе о классификации. Эти упавшие ветви различной величины представляют собой отряды, семейства и роды, не имеющие в настоящее время живых представителей. Кое-где в развилине между старыми ветвями пробивается тощий побег, уцелевший благодаря случайности и еще зеленый на своей верхушке. Как почки в процессе роста дают начало новым почкам, а эти, если только сильны, разветвляются и заглушают многие слабые ветви, Так, полагаю, было и с великим древом жизни, наполнившим опавшими сучьями кору земли и покрывшим ее поверхность вечно расходящимися и прекрасными ветвями. Из всех измененных форм вида выживают те разновидности, которые наиболее отклонились от первоначальных признаков и тем самым проявили большую гибкость и приспособленность. Эти виды, в свою очередь, дают целый веер новых разновидностей, из которых тоже выживают наиболее изменившиеся и приспособившиеся. Таким образом, различия между крайними формами вида, который когда-то был единым, становятся настолько сильными, что можно говорить о появлении нового вида животных или растений. Расхождение признаков у видов называется дивергенцией. Это понятие ввел в биологию Чарльз Дарвин для того, чтобы объяснить многообразие сортов растений, пород домашних животных и видов диких. Дивергенция возникает в том случае, когда вид занимает большой ареал и вынужден приспособиться к разнообразным природным условиям. Она выражается в различиях внешних, поведенческих и тому подобное. Дивергенция обусловлена тем, что направления естественного отбора отличаются в разных частях ареала обитания. Механизм ее действия – борьба за существование. Результат дивергенции появления видов и разновидностей, отличающихся по своему строению и функционированию. Польза этих различий в том, что они позволяют более полно использовать окружающую среду. Обращаясь в происхождении видов к проблеме классификации органического мира, Дарвин говорит о трудностях этой работы. Обычно, составляя классификации животных, ученые объединяют их по сходству признаков и разъединяют по отличиям. Можно подумать, пишет ученый, что наибольшее значение в классификации имеют те черты строения, которые определяют образ жизни и место, занимаемое известным существом в экономии природы. Но ничто не может быть ошибочнее такого взгляда. Никто не станет считать, что внешнее сходство мыши с землеройкой, дюганя с китом и кита с рыбой имеет какое-нибудь значение. Дарвин же предлагает объединять живые существа виды, роды и семейства по их происхождению. Он называет такую классификацию «естественной». Взгляды Дарвина оказали решающее влияние на современную систематику. Он дал биологии метод создания естественной природной системы окружающего мира, основанной на единстве происхождения живых организмов. Ученые против священников Дарвин много лет не публиковал результаты своих исследований по вопросам эволюции, потому что боялся критики со стороны научного сообщества и преследований со стороны церкви. Если бы он издал происхождение видов сразу по возвращении из кругосветного путешествия, то, возможно, все было бы именно так, как он представлял. Но изданный в 1859 году, его труд вызвал не такую негативную реакцию, как ожидал ученый. За эти два десятилетия атмосфера изменилась. В науке произошли прогрессивные изменения, и общество было более готово к восприятию его революционных идей. Без нападок, конечно же, не обошлось, но серьезных преследований Дарвин избежал. Более всего учение Дарвина не понравилось представителям различных религиозных конфессий, ведь ученый отрицал божественное творение всего живого, заменяя его естественным отбором и эволюцией. При этом сам ученый не опровергал существование Бога. Он лишь говорил о том, что Творец не трудился над созданием каждого отдельного клопа. Он лишь сотворил материю и законы, по которым она развивалась. Но священникам было достаточно и этого. Один из первых разгромных откликов на происхождение видов появился в журнале «Атеней». Анонимный автор писал, что Дарвин придумал упадочную теорию, по которой человек вчера родился, а завтра ему суждено погибнуть. «Зачем нужны какие-то новые теории? Почему бы не оставить законы Божьи в покое?» – восклицал он. После этой статьи появились десятки подобных, и даже более злобных, обвинявших Дарвина во всех смертных грехах. «Предлагаемая вами схема чудовищна», – писал Дарвину его давний друг Адам Седжвик. «Я ставлю первопричиной волю Господню и могу доказать, что она вершится на благотворение Его. У природы есть не только физическое, но и метафизическое начало, и всякий, отринувший эту двойственность, безнадежно погряз во грехе». Подобные письма надолго выбивали Дарвина из колеи, хотя отказываться от своих взглядов он не собирался. Что говорить о священниках, если даже некоторые ученые называли труд еретическим – Подобным подобном ключе высказывался, к примеру, английский зоолог и палеонтолог Ричард Оуэн. Кроме религиозных, были у него и другие возражения. Он не соглашался с трактовкой Дарвином изменчивости и считал, что она не затрагивает сущностных свойств организмов. Например, ни у собак, ни у приматов она никогда не может привести к изменению ни зубной формулы, ни точек крепления мышц, ни принципов строения черепа. О происхождении видов высказывались все, кому не лень. От зоологов и агрономов до литераторов и домохозяек. Кто-то хвалил ученого за прогрессивные взгляды, сравнивал с Галилеем и Коперником, кто-то ругал. Самому Дарвину были интересны лишь мнения ученых, не голословные, а подтвержденные фактами и доказательствами. Многие из коллег соглашались с теорией в общем, но смотрели на нее со своей точки зрения – Некоторые сохраняли веру в творческую силу, которая стала причиной эволюции. Другие думали, что общий предок может быть у всех птиц или у всех млекопитающих, но никак не у всех животных вместе. Было немало таких, кто поначалу, не согласившись с эволюционной теорией, впоследствии становился сторонником дарвинизма. Дарвин прямо не писал о том, что человек произошел от обезьяны, но это было очевидно, особенно для ученых. Подобные взгляды высказывались и до него, в частности Линнеем. Эта тема стала предметом жарких дискуссий на состоявшемся в год выхода происхождения видов съезде Британской Академии Наук. Гексли защищал точку зрения Дарвина. Оуэн настаивал, что только у человека есть часть мозга, отвечающая за эмоции, и из этого делал вывод, что человек совершенно отдельный вид, далекий от всех животных. Победа не была одержана ни одной из сторон. Спор продолжался еще много лет. То же самое касается знаменитой перепалки Гексли со священником Уилберфорсом, который интересовался, по какой линии оратор произошел от обезьяны. Каждый из противников остался при своем мнении, иначе и быть не могло. Конфликт между дарвиновским учением и церковью не исчерпан по сей день. Одним из самых систематичных критиков дарвинизма был немецкий ботаник Альберт Вигант. Он считал, что Дарвин, правильно описав такие понятия, как естественный отбор и борьба за существование, сделал на их основе неверные выводы. Совершенно немыслимо, писал Вигант, будто, как это предполагает Дарвин, вид может превратиться в род, семейство и так далее. Если вообще вид и может распасться на два или несколько видов, то при этом не возникает нового рода, Как и многие другие биологи, Виган считал виды исторически неизменными. Первым более или менее стройным учением, опровергающим эволюционную теорию Дарвина, был неаломаркизм, возникший во второй половине XIX века. Его последователи признавали существование адекватной изменчивости видов, возникающей под влиянием факторов окружающей среды и вызывающей небольшие внешние или внутренние изменения – но они отрицали тот факт, что эти изменения могут передаваться по наследству. Таким образом, по их мнению, естественный отбор невозможен, ведь он основывается на наследственности. Неоламаркисты стремились возродить идеи жана Батиста Ламарка, в частности, идею о том, что эволюции движет не слепой и случайный естественный отбор, а сознательные волевые акты, заложенные в природу творцом. Идея неаламаркистов, так же как и их спор с дарвинизмом, в начале 20 века продолжил советский ученый Лев Берг. Он считал, что эволюция представляет собой запрограммированный процесс. Развиваясь, переходя из вида в вид, природа реализует изначально заложенные в нее закономерности. Движущей силой эволюции он называл внутреннюю энергию. При этом ученый считал, что она действует независимо от факторов внешней среды, так что воздействие окружающего мира для преобразования видов значения не имеет. В качестве доказательств Берг предоставлял данные о параллельной эволюции некоторых видов животных и растений, не связанных друг с другом. Самой слабой стороной в теории Дарвина была наследственность – он не смог разработать точный механизм передачи признаков от предков к потомкам, биология того времени не располагала необходимыми для этого знаниями. Считалось, что признаки наследуются слитно, после смешивания кровей отца и матери. В результате этого смешивания появляется потомство с промежуточными признаками. Один из оппонентов Дарвина, Флеминг Дженкин, обосновал свое возражение против теории Дарвина, опираясь на проблемы наследования. Это возражение вошло в историю науки как кошмар Дженкина. «Представим себе белого человека, потерпевшего кораблекрушение на острове, населенном неграми», – писал Дженкин. «Наш выживший герой, возможно, станет среди них королем. Он убьет очень много чернокожих людей в борьбе за выживание, он заведет очень много жен и детей. Но даже его длинной жизни явно не хватит для того, чтобы кто-то из его потомков в каком-либо поколении стал полностью белым». Сможет ли поверить кто-то, что население всего острова постепенно станет белым или пусть даже желтым? Дженкинс считал, что накопление и сохранение благоприятных признаков в популяции невозможно, а белая кожа в то время считалась благоприятным признаком, так как каждый из этих признаков нивелируется, растворится при дальнейшем скрещивании и в итоге исчезнет вовсе. Дарвин не смог найти возражений против аргументов Дженкина и поэтому назвал их «кошмаром». Между тем, выход из этого тупика есть. Он был найден примерно в то время, когда происходили эти споры, но ни Дарвин, ни его оппонент о нем не знали. Речь идет о дискретной, дробной наследственности, открытой Грегором Менделем. Каждый из родителей передает ребенку определенное количество генов. При этом они не соединяются и не смешиваются, а наследуются дискретно. поэтому признаки родителей могут проявляться не только у детей, но и у всех последующих поколений, что делает возможным наследование измененных признаков. Дальнейшие исследования При жизни Чарльза Дарвина вышло шесть переизданий происхождения видов, и в каждое он вносил изменения, иногда весьма значительные, потому что не прекращал работать над теорией эволюции. Исследователи подсчитали, что книга была переделана на 75%. При этом каждое новое предложение переписывалось автором от одного до пяти раз. И все равно ученый был недоволен. Его теорию часто понимали неправильно. И он считал, что главная причина этого – его собственное неумение объяснить все понятно. В последних изданиях он более подробно остановился на разъяснении термина «естественный отбор», пытаясь донести до читателей, что это не какая-то мистическая причина эволюционных изменений, а естественная регулирующая сила, совокупное действие нескольких природных законов. После того, как его теория увидела свет, Дарвин два десятка лет занимался исследованием и развитием ее положений. Его работа невероятно обширна и скрупулезна. Она насчитывает около 5000 страниц с описаниями оригинальных исследований, которые были опубликованы как при жизни ученого, так и после его смерти. Особое место среди трудов Дарвина занимает книга об изменчивости прирученных животных и возделываемых растений. Он писал о ней еще в предисловии к происхождению видов, обещая привести все факты, собранные за 20 лет, на которые опирается его теория. С длинного перечня проверенных фактов и начинается эта уникальная работа. Особое внимание ученый уделяет породам голубей, изучением которых он занимался почти 10 лет, собрав все известные породы. Он изучал их строение и отличия, проводил сложные опыты по скрещиванию, наблюдал, записывал. На конкретных примерах, приведенных в книге, Дарвин объясняет все этапы и понятия эволюционной теории – Законы наследственности, причины изменчивости, воздействие внешней среды, фактор упражнения и неупражнения органов, сущность естественного отбора и тому подобное. Большая часть остальных трудов Дарвина посвящена изучению и разрешению нескольких сложных вопросов биологии с точки зрения естественного отбора. Учёный, которому всегда нравились орхидеи, подробно занялся их изучением. Результатом этого стало появление нескольких интересных монографий. Первая из них вышла в 1862 году. Она называлась «Приспособление орхидей к оплодотворению посредством насекомых». В ней Дарвин доказал, что необычная форма и яркая окраска цветков орхидей нужны для привлечения к ним насекомых и перекрестного опыления. В те времена считалось, что цветы созданы красивыми и разнообразными по форме для усложнения глаза. Дарвин доказал, что в природе все функционально. Если у одной из разновидностей орхидей очень глубокие горлышки с нектаром, то это сделано для того, чтобы их мог опылять определенный вид бабочек с длинным хоботком. Это приспособление, как и многие другие, сложилось в результате многовекового естественного отбора. Позже Дарвин написал еще несколько работ об орхидеях. о различных формах цветов у растения одного вида, о опыление и перекрестном опылении растений и так далее. Он продемонстрировал, что некоторые виды орхидей имеют два или три вида цветов, чтобы добиться перекрестного опыления, которое более благоприятно для размножения. Исследования Дарвина и выводы, которые он делал, вызывали огромный отклик среди ботаников всего мира. Они бросились активно изучать опыление растений и писать на эту тему научные работы. Через несколько лет этот вопрос был очень подробно исследован. Поначалу ботаника благосклонно приняла теорию Дарвина о взаимопомощи растений и насекомых и об их совместной эволюции. Ученый даже придумал термин для этого явления – коэволюция. Но к концу XIX века появилось много критики, и теория была отвергнута научным сообществом. Только в 20-х годах 20 -го века справедливость была восстановлена. Существование коэволюции подтвердили новые исследования. Следующим объектом интереса Дарвина стали вьющиеся растения. Его поражало, как они приспособились к передвижению, как им удается находить точки опоры для того, чтобы расти. Может, у них есть зачатки органов чувств? Фанатично преданный своему делу, Дарвин, как обычно, подошел к вопросу широко. Заказал ботаникам всего мира экземпляры вьюнов, засадил ими теплицу и собственный кабинет и ежедневно наблюдал за их поведением. Он проводил эксперименты, подвешивал кусиком растений грузики, отворачивал прочь от солнца, но они все равно находили дорогу к свету и упрямо ползли вверх. Так проявлялся естественный отбор. Обитая среди густой растительности, приспосабливались и выживали те, кто обзавелся умением двигаться и выпускать усы. В работах о лазящих растениях и о способности растений к движению Дарвин ввел термин «циркумутация». Так он назвал способность верхушки вьюнов к круговому движению. Именно эта способность обеспечивала все разнообразные виды их перемещений. Точно так же различные цепляющиеся приспособления растений – крючки, усики, цепочки – сводились к одной первоначальной форме, от которой они все произошли в результате приспособления к меняющимся условиям окружающей среды. Еще один ботанический трактат Дарвина – «Насекомоядные растения» был написан после наблюдений за росянкой и другими видами растений, питающимися органической пищей. Дарвин был первым ученым, доподлинно установившим, что плотоядные растения существуют, и у них имеются специальные механизмы для привлечения и удержания насекомых. Захлопывающиеся листья мухоловки, железистые волоски-росянки и тому подобное. Эта работа вызвала широкий резонанс. Обнаружение растений-хищников стало настоящей сенсацией, о которой писали не только научные журналы, но и ежедневные газеты. Нужно отметить, что, готовясь к обнародованию теории эволюции, Дарвин изучал преимущественно зоологию. Теперь же, после того, как происхождение видов было опубликовано, он обратился к ботанике. Такая перемена вызвана в том числе и тем, что применение эволюционного закона к миру растений более наглядно демонстрирует результат. И этот результат выглядит более поразительным. Кроме того, если животных еще можно наделить волей к совершенствованию, как это делали некоторые натуралисты, то к растениям эту категорию применить сложнее. То, что происходит в растительном мире, легче объяснить действием естественного отбора. Дарвин долго не хотел браться за работу о происхождении человека. В происхождении видов он не задерживался на этом вопросе. Он говорил, что ему и так досталось от критиков, новые сенсации и новые обвинения ему не нужны. Но все же впоследствии, не без влияния обвинений в трусости, он взялся за этот труд. «Я хочу написать небольшой опыт о происхождении человека», – писал он, «так как меня обвиняли в скрывании моих мнений». В книге «Происхождение человека и половой отбор» Дарвин с присущей ему последовательностью и логичностью рассматривает жгучую проблему «Откуда взялся человек?» как образовались его умственные, физические и нравственные качества. Противники эволюции человека приводили в качестве аргумента отсутствие переходных видов между человеком и животными. На это ученый отвечал, что такие формы существовали, но они вымерли. Современная палеонтология это подтверждает. И удивлялся, почему никого не волнует, в какой момент зародыш становится человеком, но очень волнует, в какой момент современный человек стал тем, кто он есть. На протяжении всей работы Дарвин доказывает, что причиной, по которой грубый невежественный дикарь, который когда-то был обезьяной, превратился в современного цивилизованного и нравственного человека, является естественный отбор. «С сожалением думаю я, что главный вывод этого сочинения, именно что человек происходит от менее совершенной органической формы, придется многим не по вкусу», – писал Дарвин. Современный взгляд С момента выхода в свет происхождения видов прошло полтора века. С тех пор учение Дарвина развивалось в разных направлениях. Какие-то его положения опровергались, но большая часть подкреплялась дальнейшим развитием биологии и смежных с ней наук. При этом суть теории учения о естественном отборе осталась неизменной. Изложение эволюционной теории ученый начал с описания разнообразия видов домашних животных. Опираясь на доступные ему факты, он продемонстрировал, что все разнообразные породы происходят от одного предка. Сейчас это доказано при помощи генетического молекулярного анализа. Ученые даже составили родословные древа для различных пород домашних животных. Современная селекция строится на принципе отбора наследственных уклонений, о котором говорил Дарвин. В наши дни уклонения выявляются при помощи анализа генома. Тогда же речь шла о визуальном отборе. Но принцип, выявленный ученым, оказался абсолютно верным. Дарвин первым из ученых доказал, что в основе эволюции растений и животных лежит индивидуальная изменчивость. До него этот вид изменчивости считался чем-то вроде помехи чистоте видов. Современные исследования показали, что он был прав, хотя и недооценивал размах этого вида изменчивости. Молекулярная генетика обнаруживает практически бесконечные запасы индивидуальной изменчивости внутри гена. Границы между видами нечетки, считал Дарвин, и был абсолютно прав. Изучение природных популяций различных растений и животных подтвердило его убеждение. Условность разграничения видов, подвидов и семейств – аксиома биологии. Во времена Дарвина не было науки экологии, и, соответственно, не существовало понятия «экосистема». Но это явление Дарвин представлял и описывал довольно точно. Сегодня в экологии существует принцип черной королевы, основанный на эволюционной теории. «В этом мире нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте», говорила черная королева в книге «Алиса в Зазеркалье». В переводе на язык экологии этот принцип означает, чтобы оставаться в экосистеме, все виды должны непрерывно эволюционировать. Я не вижу предела невиданным и гармоничным результатам, которые со временем могут быть достигнуты через естественный отбор. Рассказывая о естественном отборе, Чарльз Дарвин приводил множество примеров. Они были убедительными, но с точки зрения науки наших дней чисто умозрительными. Сегодня биология накопила огромное количество доказанных примеров естественного отбора. Генетические методы позволяют отслеживать следы естественного отбора и происходивших под его воздействием изменений у современных видов. Что касается полового отбора, описанного Дарвином, его взгляды оказались верными и получили подтверждение в ходе дальнейшего развития. Единственной главой из происхождения видов, положения которой были опровергнуты, оказалась глава о законах вариации. Дарвин считал, что признаки родителей наследуются потомками слитно. Позже было открыто дискретное наследование, которое только подтверждало существование естественного отбора и эволюции. Одним из главных возражений против теории эволюции было то, что в природе нет промежуточных, переходных видов. Дарвин утверждал, что они существуют, но не обнаружены, и они обязательно должны быть среди ископаемых. Его утверждение подтвердила и зоология, и палеонтология. Есть ныне живущие переходные виды, например, птица-клуша, которая является переходным видом между серебристой чайкой и восточной клушей. Найдено множество останков древних животных, которые можно отнести к переходным ступеням между рыбами и амфибиями, рептилиями и млекопитающими и тому подобное. Еще одной проблемой, которую Дарвину было трудно разрешить, является происхождение глаза – «Можно ли поверить, что естественный отбор мог произвести, с одной стороны, орган такого ничтожного значения, каков хвост жирафа, служащий только для того, чтобы отгонять мух, а с другой стороны, такой изумительный орган, каким является глаз?» – восклицал ученый. Сам он не сомневался, что можно. В соответствии с современными представлениями прообразом глаза была группа светочувствительных клеток, случайно возникших на поверхности тела одного из древних животных. Ученые предполагают, что это событие произошло около 550 миллионов лет назад. Умение отличать свет от тьмы было полезным приобретением в гонке за выживание и поэтому закрепилось в дальнейших поколениях. Позже, благодаря случайному искривлению зрительной поверхности, возник глазной бокал, который подвергся дальнейшей модификации. Со временем сформировались сетчатка и хрусталик. Исследователи создали компьютерную модель этого процесса и показали, что глаз у моллюска мог сформироваться за 364 тысячи поколений. Вызывала сомнение и такая категория, как инстинкт. «Могут ли инстинкты быть приобретены и модифицированы посредством естественного отбора?» задавался вопросом Дарвин. Он ответил на него положительно, то же самое делает и современная наука. Генетика поведения, изучающая инстинкты, доказывает, что гены контролируют в том числе и поведенческие признаки. При жизни Дарвина эволюция была убедительной гипотезой, сейчас это обоснованная теория. Биологи, расшифровывающие геномы растений, животных и человека, восстановили последовательность эволюционных событий, происходивших в течение последних трех миллиардов лет. Если говорить о дарвинизме в целом, то он получил продолжение и развитие в синтетической теории эволюции, которая возникла при слиянии учения Дарвина и открытии генетики начала XX века. Импульсом к возникновению этой теории послужило открытие дискретности, раздельности, наследование Менделем и гипотеза о том, что при воспроизведении новых организмов постоянно возникают мутации и появляются новые варианты генов. Мутации были признаны материалом эволюции, в то время как ее движущей силой остался естественный отбор, описанный Дарвином. Кроме мутаций, естественный отбор может быть следствием дрейфа генов, вариации частоты распространения генов из поколения в поколение, изменений в хромосомах и полиплоидии, кратного увеличения числа наборов хромосом в клетках организма. Синтетическая теория эволюции дала определение естественного отбора, несколько отличное от созданного Дарвином, уточняющее его. Современные ученые понимают под естественным отбором избирательное воспроизведение генотипов в популяции, то есть избирательное выживание, достижение половой зрелости и размножение, возможность оставления потомства отдельными особями. Выделяется три формы естественного отбора. «Движущий», «стабилизирующий» и дизруптивный, «разрывающий». «Движущий», описал Дарвин, «он происходит при изменении условий окружающей среды или расширении ареала обитания вида». Те особи, у которых есть уклоняющиеся признаки, полезные в новых условиях, получают преимущество. Противоположные признаки постепенно нивелируются. Стабилизирующий отбор действует обратно «движущему», Он направлен против особей с крайними отклонениями, его действие сохраняет средние признаки вида. При дизруптивном отборе выживают несколько крайних вариантов, при этом среднестатические особи оказываются менее приспособленными. Результатом такого отбора часто становится появление новых видов. В соответствии с синтетической теорией, единицей эволюции является популяция, а не вид, как считал Дарвин. Популяция – более мелкая единица биологической систематики, вид состоит из популяций. Популяция, по современному определению, – это совокупность особей одного вида, долгое время обитающих на одной территории. Синтетическая теория эволюции впитала в себя основные положения дарвинизма, дополнила и развела идеи, высказанные Чарльзом Дарвином. К ее достижениям можно отнести открытие новых факторов и механизмов эволюционного развития. При этом главным фактором эволюции, как и предсказывал Дарвин, остался естественный отбор.